Примеры приборов биорезонансной диагностики. Биком, Медек, Айсберг, Аурум, Валео, Витатест, ВРТ, Дионел, Метатрон, Аберон, Паркес, Сенситив и Маго, Фаэтон, Цеппер.